Льюис Король составил множество логических задач с символическими подстановками литер вместо транзитивных суждений. Он полагал, что овладение восхитительным искусством символической логики проясняет мысль, позволяет решать хитроумные загадки, приучает располагать идею порядочного и удободоступного. Вот общая формула характерного типа таких задач. Q включает G, но включает, что Q включает не R. Что должно отсюда заключить? Эту задачу разбирает и решает священник Павел Флоренский в одном из приложений к своему знаменитому сочинению, где он излагает ее и описательно. Истинность суждения или понятие R с необходимостью вытекает из истинности другого суждения или другого понятия Q, но некоторое третье суждение или некоторое третье понятие P таково, что из его истинности необходимо вытекает, что из Q не может вытекать R, как было сказано раньше, а вытекает непременно отрицание R, то есть не R, что можно заключить из такой совокупности посылок. Флоренский далее говорит, что задача эта не праздная и не искусственная, сочиненная не для забавы и гимнастики ума, склонного к логическим играм или просто стремящегося к большой ясности мышления. Напротив, она выдвинута действительной нуждой, хотя сам король при ее решении совершает ту самую ошибку, в какой обычно впадают при решении ее на практике. А именно, если Q включает R, то невозможно, чтобы Q включала не R, значит, P включает в себя невозможное и, следовательно, ложно. Флоренский показывает, что допустимо, что ложно не P, а как раз Q, которая включает в себя R за раз R и не R, то есть два противоположных суждения или понятия. И дальше решать задачу не от так называемого здравого смысла, но усовершенствованным, можно сказать, возвышенным методом символической логики, объясняя и подробно иллюстрируя свое решение. Смысл этого объяснения сводится к тому, что ни суждение P нелепо, ни Q бессмыслица. Оба могут быть верны, но только нельзя утверждать одного в присутствии или при наличии другого. Выражаясь образно, — пишет Флоренский, — можно представить себе, что условие «один» и есть показание одного свидетеля, а условие «два» — другого. Третейский судья, здравый смысл, вмешавшийся в этот спор, легкомысленно заявляет что-либо показание второго свидетеля в силу его утверждения «п», либо показание обоих в силу утверждения тем и другим «кью». Чепуха. Вздор, нелепость. Этими словами чепуха, вздор, нелепость, здравый смысл говорит не то, чтобы кто-нибудь из спорящих лгал или ошибался. И тогда требовалась бы фактическая проверка показаний того и другого. Вовсе нет. Он попросту говорит, что слова, по меньшей мере, одного из них бессмысленны и потому не заслуживают никакой фактической проверки, сами себя опровергая. Таким образом... Здравый смысл не только не дает правильного решения, но и вообще не дает решения, ибо говорит «или один, или оба говорят вздор». Но мало того, он не давая решения удерживать спорящих от исследования, от фактической поверки своих утверждений, ибо нечего исследовать фактически то, что нелепо уже формально. Тогда оба свидетеля, обиженные таким исходом дела, обращаются к судье более основательному, к логистике. Этот судья, Разобрав дело, выносит приговор вполне определенный, а именно, не обижая ни одну из спорящих сторон упреком в бессмысленности показаний и даже признавая правоту обеих, судья утверждает, что ни тому, ни другому нельзя говорить о Q в те времена и при тех условиях, когда получает силу P. При наличности P Q отменяется, а во всех остальных случаях оно в силе. Права первая сторона, утверждавшая условие 2. Но и та, и другая должны усвоить себе, что обычная, повседневная, повсеместная Q перестает быть таковым в особых условиях, а именно при условии P. Чтобы не быть голословным, Флоренский приводит два характерных примера, придуманных им специально для иллюстрации выше указанного. О голубом небе и закате, и о споре рационалиста и мистика о происхождении священного писания. Примеры эти призваны показать наглядно, что то, что представляется внутренним противоречием здравому смыслу, разрешается и гармонизируется в высших областях духовного познания. Противоречия эти не выдуманы. Они действительны, но они синтезируются, и тогда в состоянии духовного просветления, то есть при условии П, противоречие отпадает, разрешается само собой. Мы можем теперь попытаться применить этот алгоритм короля Флоренского, существенной проблеме Пнина, чтобы выбраться из подробно описанного выше тупика эпоке. В любом частном случае взаимопротиворечащих утверждений Энн и Пнина мы можем силогизировать их по модели задачи короля. Например, в чрезвычайно важной сцене в парижском кафе Пнин говорит, что никогда прежде не встречал Энн, иными словами, что он его в первый раз увидел в 1920 году. Между тем, как Энн утверждает, что они виделись дважды перед тем в 1911 и 1916 годах. Какой тут нам поставить диагноз, вопрошает Н, по другому поводу. В терминах задачи короля суждение Пнин познакомился с Н равно Q, в 1920 году равно R, в 1911 году равно не R. Необходимо допустить, что и тот, и другой искренне верят, что говорят правду. Выше разбиралось, чего ни н ни тем более Пнин не имеют нужды искажать эти факты. Но что является особенным условием П, которое могло бы нас возвысить над этим противоречием и отменить его? То, что Пнин есть персонаж книги н о нем, чего Пнин по существу вещей не может постичь, а если бы мог, то ему дался бы ключ к разгадке, который он всю жизнь ищет. Таким образом, можно сказать, что Пнин не встречал Энн до начала 20-х годов, если только он не является героем книги «Мой бедный Пнин», в каковом случае он виделся с н два раза перед парижским эпизодом. это же трехмерная логика приложима и ко всей сумме их взаимоисключающих утверждений и даже к сумме их отношений, то есть ко всей целиком версии Пнина, как она изложена н и отвергается пниным. В этом случае мы неизбежно придем к заключению, которое только на первый взгляд кажется парадоксальным, что Энн и Пнин не могут существовать на одном и том же плане бытия. Если и там, где наличествует Энн, то и в этом месте не должно быть Пнина, и наоборот. Один словно с необходимостью вытесняет другого, и в конце концов Пнин совсем покидает роман, когда Энн появляется в нем собственной персоной. Таким образом, выворачивая наизнанку другую интересную головоломку короля. Если Ален здесь, то Кара нет. Изнутри повести Н этого никоим образом нельзя объяснить удовлетворительно. От чего, например, Пнин отказывается оставаться в Оендели, иметь прочное место на новой русской кафедре, которую Н намерен учредить. Ответ на этот вопрос как будто напрашивается от того, что Н был любовником Лизы и от того, что она пыталась покончить с собой вследствие этой связи. И хотя все это произошло прежде того, как она стала женой Пнина, и хотя Пнин простил Энн еще 30 лет тому назад, он все еще любит Лизу и не может преодолеть брезгливой неприязни к Энн. Но такой здравомысленный ответ был бы недостаточен, так как он не может объяснить, от чего в таком случае Пнин в очень важном и решительном разговоре с Гагеном в конце шестой главы подтверждает, что они с Энн — друзья, или чего он отказывается даже на самое короткое время задержаться в Вейнделе, чтобы просто увидеться со своим давнишним другом, а вместо того в спешке покидает город прямо в день своего рождения, да еще в начале нового семестра. Ведь он не избегал его перед тем в эпизодах, рассказанных н то есть произошедших в пересказанном прошлом, за сценой в последний раз всего тремя годами раньше в Нью-Йорке на юбилее Гоголя. Формула Флоренского предлагает более убедительное толкование. Пнин испытывает неприязнь к Энн и отвергает его, потому что н ужасный выдумщик, выдумавший персонажа, который воспринимается пниным как не пнин. Пнин не может знать, но способен ощущать условия П, вернее, способен догадываться о существовании чего-то такого в его жизни — что лишает его свободы и тождественной личности. В плане настоящего времени на территории романа Пнина невозможно видеть в обществе н Вот отчего его образ делается все более расплывчатым по мере приближения н к месту действия. И совершенно исчезает, когда в последней главе он вступает на сцену как действующее лицо. Когда читатель закрывает книгу н о бедном Пнине, Оказывается, что он ничего толком о Пнине не знает. Когда Энн допускает нас в настоящее, или вернее только что прошедшее время романа в самом конце последней главы, нам удается увидеть только дверь, которая за Пниным захлопывается. Никакого Пнина вовсе и нет. Но так как и сам Энн только создание чьей-то фантазии, условие П высшего порядка, И так как при многократном прочтении книги мы совсем не обязаны следовать за «Н», но можем наслаждаться видом на лабиринт сверху, с дозорной башни, где обитает настоящий автор всей книги, то возможно допустить существование иного пнина в книге этого автора Набокова, но вне книги «Н». На этом уровне все противоречия разрешаются и обращаются в созвучие. На плоскости романа эти противоречия своим существованием указывают на более высокий образ бытия, находящийся за пределом досягаемости сознания персонажей книги. На полярных широтах испытующей мысли такие противоречия могут быть скорее признаком ноуминальной истины, чем ошибкой усуждения. Они, может быть, показывают, что человеческий разум, как намагниченная стрелка, беспомощно дрожит и вертится вблизи магнитного полюса. Верный инструмент здесь отказывает и не даёт нужного направления, но зато его странное поведение означает, что цель близка, а там компас больше не нужен.